Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются до бела, и близко развешенное тряпье оттого и гляди, сгорит. А если развесить подальше, рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще... в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих. Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре на верхнем ярусе нар, насланных из неокоренных жердей. Тут бывает, как возле паровозной топки. Отрошнурованных в объемистом чреве бочки смоленистых крижей железо накаляется, как в горне, и обжигающий жар проникает в далекие темные закоулки землянки. Впору лежать, как на полке в бане, на гишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага. Но я осторожил, давно кочуя по лесным лакпунктам и потому знаю, что усердно топит только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают — и разбираются потом все полягут спать никому неохота встать и подложить в гаснущую топку дров да их частенько не хватает на всю ночь а с дневального чего спросишь больной обколоченный старик пошлет тебя подальше натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье из какого оружено его ложе и снова захрапит едва агоня слабеет как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку она Слеплена из жердей, крыша из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли. Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке, тепло держится тут дольше, да и сподручнее следить отсюда за своим добром. Прозеваешь и спрашивать будет неского, и ступай, пожалуй, на целый день в лес в котах из автомобильных покрышек на босую ногу. У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшейся от задавленного деревом при валке товарища, и я поневоле над ними трясусь. В моем представлении поморозится последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами, даже видит в этом великую дачу. Уроки, правда, сумасшедшие. За невыполнение грозят тяжкие кары, Но превратиться в этой обстановке в инвалида уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем. Вопреки здравому смыслу и опыту я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и зазоной. Ни за что не хочу протянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо — они стояли бы у смертного одра шакалы, караулищие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми портянками, чтобы ногой труп не сбросили в безымянную яму. Вернее всего, к тому неизвестному дню не останется дружественных лиц, а бесчувственному телу равно повсюду истлевать, так что резоны, какими я себя убеждаю. Но туфлинч... Не дрогнуть, стоять твердо, вовсе не основательный, но пока что я вот так сопротивляюсь. Из-за низкой крыши ложа себе я стелю, ползая на четвереньках. Изголовье приходится улаживать, отступая, возможно, дальше от свеса крыши. Мохнатые колючие еловые ветви в этом месте закуржавили, как в лесу, никакое тепло сюда не доходит.